Когда они поднимаются по темной лестнице, контора мистера Талкингхорна расположена на втором этаже, мистер Баккет объявляет, что ключ от входной двери у него в кармане, а значит, звонить не нужно. Но для человека, столь сведущего в такого рода делах, Баккетт что-то уж очень долго и шумно отпирает дверь. Возможно, он подает кому-то сигнал подготовиться к приходу посетителей. Как бы то ни было, они, наконец, входят в переднюю, где горит лампа, а потом в комнату мистера Талкинхорна, ту самую, где он сегодня вечером пил свое старое вино. Самого хозяина здесь нет, но свечи в обоих его старинных подсвечниках зажжены, и комната довольно хорошо освещена. Мистеру Снегсби чудится, будто у мистера Баккета столько глаз, что им счету нет, а мистер Баккет по-прежнему крепко, посыщицки, стискивая руку Джо, делает несколько шагов вперед. Но Джо внезапно вздрагивает и останавливается. — Что с тобой? — спрашивает Баккет шепотом. — Она! — вскрикивает Джо. — Кто? — Леди! В середине комнаты, там, куда падает свет, Стоит женщина под густой вуалью, неподвижная, безмолвная. Она стоит, окаменев, как статуя, лицом к вошедшим, но как будто не замечает их. — Теперь скажи мне, — громко спрашивает Баккет, — откуда ты взял, что это та самая леди? — А вуаль-то, — отвечает Джо, пристально вглядываясь в нее, — А шляпа о платье узнал сразу, — «Смотри, не ошибись, тупица!» — предостерегает Баккет, внимательно наблюдая за мальчиком. «Взгляни-ка еще разок!» «Да я и так во все глаза гляжу!» — говорит Джо, уставившись на женщину. «Его альта же и шляпа, и платье!» «Ты мне говорил про кольца! А где же они?» — спрашивает Баккет. «Они у ней прямо сверкали, вот тут!» отвечает Джо, потирая пальцами левой руки суставы правой и не отрывая глаз от женщины. Женщина снимает перчатку и показывает ему правую руку. «Но что ты на это скажешь?» — спрашивает Баккет. Джо качает головой. «У этой кольца совсем не такие, как те. И рука не такая». «Что ты мелешь?» — говорит Баккет. «Хотя он, как видно, доволен» и даже очень доволен. «Та рука была куда белее, и куда мягче, и куда меньше», — объясняет Джо. «Толкуй там. Ты еще чего доброго скажешь, что я сам себе родная мать», — говорит мистер Бакет. «А ты запомнил голос той леди?» «Как не запомнить?» — отвечает Джо. Тут в разговор вступает женщина. Похож ее голос на мой? Я буду говорить, сколько хочешь, если ты не сразу можешь сказать. Тот голос хоть сколько-нибудь похож на мой голос. Джо с ужасом смотрит на мистера Бакета. «Ни капельки!» «Так почему же?» — вопрошает этот достойный джентльмен, указывая на женщину. «Ты сказал, что это та самая леди!» «А вот почему?» — отвечает Джо. В замешательстве таращи глаза, но ничуть не колеблись. Потому что на ней та самая вуаль и шляпа и платье. Это она и не она. Рука не ее, и кольца не ее, и голос не ее. А вуаль и шляпа и платье ее. И так же на ней сидят, как на той. И росту она такого же. И она дала мне суверен, а сама улизнула. «Ну, — говорит мистер Бакет небрежным тоном, — от себя нам проку немного, но все равно вот тебе пять шиллингов. Трать их поразумнее, да смотри, не влипни в какую-нибудь историю». Бакет незаметно перекладывает монеты из одной руки в другую, как фишки. Такая уж у него привычка, ибо деньгами он пользуется главным образом, когда играет в подобные игры, требующие ловкости. Кучкой кладет их мальчику на ладонь, и выводит его за дверь, покидая мистера Снегсби, которым очень не по себе в этой таинственной обстановке, наедине с женщиной под вуалью. Но вот мистер Талкинхорн входит в комнату, и вуаль приподнимается, а из-под нее выглядывает довольно красивое, но чересчур выразительное лицо горничной француженки. — Благодарю вас, мадемуазель Ортанс, — говорит мистер Талкинхорн, как всегда бесстрастно. — Я вызвала вас, чтобы решить один незначительный спор пари, и больше не стану вас беспокоить. — Окажите мне милость, не забудьте, что я теперь без места, сэр, — говорит мадмозель. Разумеется, разумеется. И вы соизволите дать мне вашу ценную рекомендацию. Все непременно, мадемуазель Ортанс. Одно словечко мистера Талкинхорна — Это такая сила. Словечко за вас замолвит, мадуазель. Примите уверение в моей преданной благодарности, уважаемый сэр. До свидания. Мадемуазель, от природы, одаренная безукоризненными манерами, направляется к выходу с видом светской дамы, а мистер Бакет для которого при случае так же естественно исполнять обязанности церемонии мейстера, как и всякие другие обязанности, не без галантности провожает ее вниз по лестнице. — Ну как, Бакет? — спрашивает мистер Талкинхорн, когда тот возвращается. — Все ясно. И все объяснилось так, как я сам объяснял, сэр. Нет сомнений. — что в тот раз была другая женщина. Но она надела платье этой. Мальчишка точно описал цвет платья и все прочее. «Мистер Снегсби, я обещал вам, как честный человек, что его отпустят с миром. Так и сделали, не правда ли?» «Вы издержали свое слово, сэр», — отвечает торговец. «И если я вам больше не нужен, мистер Талкинхорн, мне думается, поскольку моя женушка будет волноваться...» — Благодарю вас, Снегсби. Вы нам больше не нужны, — говорит мистер Талкинхорн. — А я перед вами в долгу за беспокойство. — Что вы, сэр? Позвольте пожелать вам спокойной ночи. — Вы знаете, мистер Снегсби, говорит мистер Баккет, провожая его до двери и беспрестанно пожимая ему руку. — Что именно мне в вас нравится? Вы такой человек, из которого ничего не выудишь? Вот какой вы! Когда вы поняли, что поступили правильно, вы о своем поступке забываете. Что было, то прошло, и всему конец. Вот что делаете вы. — Я, конечно, стараюсь это делать, сэр, — отзывается мистер Снегсби. Нет, вы не воздаете должного самому себе. Вы не только стараетесь, вы именно так делаете, — говорит мистер Бакет, пожимая ему руку и прощаясь с ним нежнейшим образом. Вот это я уважаю в человеке вашей профессии. Мистер Снегсби произносит что-то приличествующее случаю и направляется домой, совсем сбитый с толку событиями этого вечера. Он сомневается в том, что сейчас бодрствует и шагает по улицам, сомневается в реальности улиц, по которым шагает, сомневается в реальности луны, которая сияет над его головой, Однако все эти сомнения скоро рассеиваются неоспоримой реальностью в лице миссис Снегсби, которая уже отправила Гусю в полицейский участок официально заявить о том, что ее супруга похитили, а сама в течение двух последних часов успела пройти все стадии обморока, ничуть не погрешив против самых строгих правил приличия. И теперь ждет, не дождется пропавшего — увенчанная целым роем попильеток, торчащих из-под ночного чепца. Но за все это, как с горечью говорит женушка, никто ей даже спасибо не скажет. Глава 23. Повесть Эстер С удовольствием, прогостив у мистера Бойтера шесть недель, мы вернулись домой. Живя у него. Мы часто гуляли по парку и в лесу, проходя мимо старошки, где однажды укрывались от дождя. Почти всегда заглядывали к леснику, чтобы поговорить с его женой. Но леди Дедлок мы видели только в церкви по воскресеньям. В честь Ньюолди собралось большое общество. И хотя леди Дедлок всегда была окружена красивыми женщинами, ее лицо волновало меня так же, как и в тот день, когда я впервые ее увидела. Даже теперь мне не совсем ясно, было ли оно мне приятно или неприятно, влекло ли оно меня или отталкивало. Мне кажется, я восхищалась ей с каким-то страхом, и я хорошо помню, что в ее присутствии мысли мои, как и в первую нашу встречу, неизменно уносились назад, в мое прошлое. Не раз казалось мне в эти воскресенья, что я так же странно действую на леди Дедла, как она на меня. То есть мне казалось, что если она приводит меня в смятение, то и я тревожу ее, но как-то по-другому. Однако всякий раз, как я, украдкой бросив на нее взгляд, видела ее по-прежнему такой спокойной, отчужденной и неприступной, я понимала, что подобные догадки просто моя блажь. Больше того, понимала что вообще мои переживания, связанные с нею, это какая-то блажь и нелепость, и строго бронила себя за них. Пожалуй, следует теперь же рассказать об одном случае, который произошел, пока мы еще гостили у мистера Бойторна. Однажды я гуляла в саду вместе с садой, и вдруг мне доложили, что меня хочет видеть какая-то женщина. Войдя в утреннюю столовую, где эта женщина меня ожидала, я узнала ней француженку горничную, которая, сняв туфли, шагала по мокрой траве в тот день, когда разразилась гроза с громом и молнией. «Мадемуазель!» — начала она, пристально глядя на меня слишком бойкими глазами, хотя вообще вид у нее был приятный, а говорила она и без излишней смелости, и неподобострастно. «Придя сюда, я позволила себе большую вольность». Но вы извините меня, ведь вы так обходительно, мадемуазель. Никаких извинений не нужно, если вы хотите поговорить со мной, — отозвалась я. Да, хочу, мадемуазель. Тысячу раз благодарю вас за разрешение. Значит, вы позволяете мне поговорить с вами, не правда ли? Спросила она быстро и непринужденно. Конечно, — ответила я. «Мадемуазель, вы такая обходительная! Так выслушайте меня, пожалуйста! Я ушла от Миледи, мы с ней не могли поладить. Миледи такая гордая, такая высокомерная! Простите, вы право, мадемуазель!» Быстрая сообразительность помогла ей предугадать то, что я собиралась сказать. «Мне не к лицу приходить сюда и жаловаться на Миледи!» Но, повторяю, она такая гордая, такая высокомерная. Больше я не скажу ничего. Весь свет это знает. — Продолжайте, пожалуйста, — сказала я. — Слушаю. И очень благодарна вам, мадемуазель, за ваше любезное обхождение. Мадемуазель, мне очень-очень хочется поступить в услужение какой-нибудь молодой леди, доброй, образованной и прекрасной. «Вы добры, образованы и прекрасны, как ангел. Ах, если бы мне выпала честь сделаться вашей горничной!» «К сожалению, — начала я. Не отсылайте меня так быстро, мадемуазель!» — перебила она меня, невольно сдвинув тонкие черные брови. «Позвольте мне надеяться хоть минутку. Мадемуазель, я знаю, что это место будет более скромным, чем мое прежнее. Но что ж, такое мне и нужно!» Я знаю, что это место будет менее почетным, чем мое прежнее. Но что ж, такого я и хочу. Я знаю, что буду получать меньше жалования. Прекрасно, с меня хватит. — Уверяю вас, — сказала я, чувствуя себя очень неловко, при одной лишь мысли о подобной служанке. Я не держу камеристки. — Ах, мадемуазель, но почему бы не держать? «Почему, если вы можете нанять особу, которая к вам так привержена? Была бы так счастлива вам служить, так верна вам, так усердна, так предана всегда. Мадемуазель, я всем сердцем желаю служить вам. Не говорите сейчас о деньгах. Возьмите меня так, без жалования». Она говорила с такой странной настойчивостью, что я чуть не испугалась и сделала шаг назад, а она в своем увлечении как будто даже не заметила этого и продолжала наступать на меня, говоря быстро, сдержанно, глухим голосом, однако выражаясь не без изящества и соблюдая все приличия. «Мадемуазель, я родилась на юге, а мы, южане, вспыльчивы и умеем любить и ненавидеть до самозабвения. Миледи была слишком горда, чтобы со мной ужиться» а я была слишком горда, чтобы ужиться с ней. Все это позади, прошло, кончено. Возьмите меня к себе, и я буду вам хорошо служить. Я сделаю для вас так много, что вы сейчас этого и представить себе не можете. Уверяю вас, мадемуазель, я сделаю, но не важно, что именно. Сделаю все возможное во всех отношениях. Воспользуйтесь моими услугами, и вы об этом не пожалеете. «Вы не пожалеете об этом, мадемуазель, и я хорошо вам услужу. Вы не представляете, как хорошо». Я объяснила ей, почему не имею возможности ее нанять, не считая нужным добавить, как мало мне этого хотелось. Она смотрела на меня, и лицо ее дышало мрачной энергией, вызывая в моем уме образы женщин на парижских улицах во времена террора. Она выслушала меня, не перебивая, и проговорила нежнейшим голосом и с очень приятным иностранным акцентом. Ну что ж, мадемуазель, так тому и быть. Я очень огорчена. Значит, придется мне пойти в другое место и там искать то, чего не удалось найти здесь. Будьте так милостивы, позвольте мне поцеловать вашу ручку. Еще пристальнее взглянув на меня, она взяла мою руку и чуть коснулась ее губами, но за этот миг как будто успела разглядеть и запомнить каждую ее жилку.